Глава пятнадцатая. Странная парочка медленно приближалась к беседке. Дарья Сергеевна, несмотря на то, что держала Женьку под руку, старательно рассматривала дали горизонта. В противоположной от своего спутника стороне. Тот не настаивал, шел, как приказали, молча и тихо ухмылялся. Они уже почти вывернули на целовальный пятачок, как... «Упс!» — резко замер Евгений. Но тут же поймал строгий взгляд своей любимой няни и осёкся. «Простите, позволил себе лишнего». И он с наигранным расканием опустил очи долу. «В смысле?» — не поняла Дарья. «Ну, вы любите, когда я молчу, а я опять болтаю», — вздохнул он, еле сдерживая веселье. «Евгений!» — вспыхнула Дарья Сергеевна. «У вас странное чувство юмора. Надеюсь, это не заразно». Она развернулась, шагнула в сторону поляны и... тоже замерла. «Все занято», — вздохнул Женька, комментируя очевидный факт. На самом деле на излюбленном месте для свиданий присутствовало лишь три пары. Одна на бревнах у стены магазина, вторая на досочке с обратной стороны беседки и третья, самая счастливая, непосредственно в деревянной ротонде, непонятно зачем, установленный недалеко от деревенского магазина. Но, конечно же, обстановка не позволяла попросить конкурентов подвинуться. Абсолютно все, включая Дарью Сергеевну и Евгена, искали уединения. «Ну что ж», — скинула подбородок няня Соколовских, — «мне все равно пора домой». Женьке, конечно же, показалось, но он, как смелый и отчаянный солдат, прошедший не одно боевое испытание, предположил, что вдруг нет. Вдруг он и правда услышал в голосе Дарьи Сергеевны сожаление. «А пойдемте по кромке». Попробовал увлечь ее в сторону поля он. «Там и тихо, и воздух с поля приятнее». Он поймал взгляд Дарьи Сергеевны, очень стараясь скрыть свое игривое настроение. а расстояние почти то же. И, о чудо, почти без возражений и даже не поджав губы, а всего лишь вздохнув, Дарья Сергеевна пошла. Оперлась на предложенную руку Евгена и пошла туда, куда он ее увлекал. Вид открывался не сказать, что волшебный, но чарующий. Подернутая легкой дымкой тумана поле уходила вдаль, сливаясь с горизонтом. И то ли само стремилось в небо, то ли небо разложило свои облака почивать на мягкой траве. Где-то стрекотали вечно беспокойные кузнечики, жужжали комары, шарахались по траве мыши, а может и птицы. Спокойная деревенская картина на самом деле была наполнена движением и жизнью. Своей неизведанной, но очень гармоничной и правильной жизнью. Даша незаметно для себя улыбнулась, вдохнула полной грудью, обернулась. «Ну что вы!» — начала возмущаться она, увидев мечтательно влюбленный взгляд Евгения, как... «Ой!» «Даш!» — подхватил свою спутницу Евген. «Ты что?» «Ой!» Дарья Сергеевна внезапно качнулась, ее правая нога резко ушла вниз, провалившись куда-то глубже, чем ожидалось. Тело ее опасно накренилось вперед, и она инстинктивно схватилась за Евгения, судорожно вцепившись в его футболку. «Даша!» Евген среагировал мгновенно, поймал ее, крепко прижав к себе. «Ты что?» Она неловко замерла в его руках и, смущенно глядя под ноги, увидела, что ее стопа провалилась в глубокую узкую траншею, оголившую после дождя толстый, блестящий от влаги кабель. А сам майор тем временем укладывал спать свою троицу. Дело это было для отца не сказать, что привычное, но... В общем, знакомая. Воспитал в свое время не одну роту бойцов. Сначала, как и положено, водные процедуры. Потом раскрасневшихся, довольных и совершенно размякших от теплой воды и погони за резиновыми утками карапузов надо тщательно вытереть, напялить на их гуски подгузники, не попутать где перед, где зад, расстегнуть, переодеть, еще раз расстегнуть, плюнуть и застегнуть уже хоть как-нибудь а потом их нужно уложить по кроваткам. Нет, не всех в одну, по разным. Сашка, не пинай Мишу. лёша оставь коту усы хотя бы с одной стороны, тем более это не твой кот. Твой давно уже без усов. Мишань, ну что такое? Не плачь, иди на ручки. И тебя, и тебя, конечно, тоже на ручки. И тебя. Блин. Так. Песня. Сейчас, что-то моим бабы поют... Ай-лю-ли-лю-ли. Нет, это я не умею. Короче, еле мясо мужики пивом запивали. Что нравится? Я Кише почти всего знаю, и Алису, и кино. Чего мы ещё спеть? В общем, к тому моменту, когда Дарья Сергеевна аккуратно постучала в дверь спальни, Майор лежал, распластавшись в кресле-мешке, придавленный тремя утомленными телами. Никитич любовался своими мальчишками и думал о том, что даже в самый безумный и непонятный день дети способны вернуть в мир порядок и гармонию. — Ой, пожечки умудрилась шепотом скрикнуть няня. — Давайте разложу. Взволнованная, но не потерявшая ни грамма профессионализма Дарья Сергеевна подхватила сначала того, кто лежал у майора под мышкой, потом того, кто уснул поперек отцовского живота. «Андрей Никитич», — прошептала няня, поднимая третьего ребенка, — «там Женя». «Женя?» — чуть не поперхнулся сонный майор. «Ну, в смысле, Евгений Росков». Тут же поправилась няня и покраснела. — кивнул майор, — «понял» и закусил губу чтобы не расплыться в наглой улыбке вот мы там в поле нашли снова начала шептать няня вы снова опешил майор в поле так дарья сергеевна не выдержала и уперла руки в бока выйдите из детской вас там евгений ждет несмотря на полное нарушение субординации майор и не подумал ослушаться Сдавленный хихикая вылез из кресла мешка и бодрым шагом вышел на веранду. — расков откашлялся он, — я тебя недооценивал, — выдавил из себя майор и с опаской оглянулся на окна спальни. — Шеф, — очень хитро улыбнулся Женька, — это потом. — Да? А что сейчас? — еще не понял всей серьезности произошедшего, Никитич. — А сейчас у тебя мощный фонарь есть? — с очень серьезным лицом, спросил майора боец. «Или мне на стройку сбегать?» «Обижаешь», — фыркнул Соколовский. «У меня все есть», — гордо выпятил грудь. «А чего нет, — хмыкнул, — то у соседей можно попросить». Евген широко улыбнулся, услышав один из основных деревенских законов, и подумал, что ему тут все больше нравится. Но! Это лирика. А пока физика — самое настоящее в действии. Четыре темных фигуры с лопатками и фонарями выглядели нелепо посреди ночного поля. Комары радостно жужжали, устраивая праздник на открытых участках кожи, а густая ночная тьма вокруг казалась особенно вязкой. свет фонарей выхватывал из темноты сырые комья земли, мокрые стебли травы и напряженные лица мужиков, которым сейчас почему-то очень хотелось быть здесь. Теперь понятно, почему на местной подстанции... «Не зафиксировали утечек», — протянул Чибис. В нем снова разыгрался азарт охотника, и так как своего начальника СБ он уже отпустил домой, то пошел на помощь Никитичу сам. «Они на междугороднюю лэп запитались», — не веря своим глазам прошептал Колька. «Самоубийцы», — Евген невесело хмыкнул, присев на корточки возле кабеля. К «Таким мощностям подключиться. Могло полдеревни спалить к чертям». «Или профессионалы», — сквозь зубы процедил Никитич, глядя в черную траншею с явным желанием немедленно найти и оторвать этим самым профессионалам руки. «Но с учетом того, что пока деревня на месте...» Колька осторожно заглянул в яму. «Скорее прав майор». «Кстати, сейчас только в кабеле нет». Колька уже успел полазить вдоль траншеи с измерительными приборами. «Ну, оно же и понятно». «Как у них шибануло, что моя жена подумала, что церковь изнутри светится!» «Да, закоротило в грозу однозначно», — согласился Евген. починить быстро не могут», — кивнул майор. «Все на виду?» «Так, мужики, значит, что мы имеем?» Довольно потер руки Чибис. «Кто-то засел в подвале церкви. У него туева куча оборудования, и в его расположении есть спецвещества» это говорит о чем он внимательно посмотрел на своих соседей и соратников о том что там громадные бабки хмыкнул евген все же он был очень хорошим аналитиком точно а громадные бабки у нас где поднял палец к небу чибис наркота с презрением произнес майор ага кивнул мультимиллионер стоявший в резиновых калошах по колено в грязи она Тоже скривился. «Или оружие?» «Если оружие, нафига баб травили?» — нахмурился Колька. «Чтобы отпугнуть», — ответил вместо Чибиса майор. «Придумали легенду, что в церкви привидения. Слухи распустили. Вон как Марийке бывший муж два года назад каким-нибудь проектором тени и силуэты сделали». Никитич не выдержал и с досадой сплюнул себе под ноги. «Так, значит, у нас там кто-то серьезный и опасный», — подытожил Евген. «Но сейчас у них ремонт». Он вскинул брови, словно призывая мужиков к чему-то. «Все в потемках, и сигналки, если есть, скорее всего, отключены». «Ага», — кивнул Колька, который, как и все строители, понимал во всем понемногу. «Но на то, чтобы восстановить электричество, у них уйдет дня три», — он скривился. «Может, пять». «Один уже прошел», — поднял палец вверх майор. «Значит, два», — поправился Колька. «Два», — кивнул Чибис и оглядел мужиков, стоявших рядом с ним. «Значит, у нас с вами всего два дня, чтобы относительно безопасно накрыть эту шоблу».